По полю сражения проходит религиозная процессия. Священники время от времени кропят его. Внезапно дождь прекращается, появляется солнце и войско приободряется. «Аллах отступает!» — кричат наступающие. В двух верстах от лагеря строят деревянную башню на колесах высотой в три сажени. Под покровом ночи Ее подвозят к стенам города недалеко от царевых врат. На ней установлены 60 пушек, 10 из которых крупнокалиберные, при них многочисленная прислуга. Сверху виден целый квартал. При первом свете зари начинается обстрел. Потерявшие голову жители пытаются укрыться в подвалах и рвах. Осажденные отстреливаются – убивая многих русских канониров. Очередное кровопролитие ни к чему не приводит. Русские продолжают рыть подкопы, взрывают в них бочки с порохом. Военачальники настаивают, чтобы Иван отдал приказ о решающем штурме. Он требует, чтобы прежде вся армия исповедалась и причастилась. Войны Христовы, его люди, должны идти на смерть с чистой душой. Наконец все исполнено. На безоблачном небе разгорается заря. Лучники, натянув тетиву, канониры с зажженными фитилями, все ждут сигнала к бою. Взрыва, который откроет им дорогу. Тишину нарушают лишь песнопения священников, которые неподалеку служат молебен. Чтобы показать, что рассчитывает не столько на себя, сколько на Бога, Царь стоит не с войском, а в главной походной церкви. Едва священник, читающий Евангелие, произносит «Да будет едино стадо и един пастырь», как земля задрожала под ногами государя от сильнейшего взрыва. Обрадованный Иван выходит и видит вдалеке в дыму груду обломков и земли, стряхнув пыль с одежды, Возвращается в церковь. Немного спустя, когда он предается молитве, раздается второй взрыв, в ответ на который стотысячное войско возглашает «С нами Бог!» Русские устремляются в атаку. С высоких укреплений осажденные бросают в них деревянные обломки, камни, льют кипящую воду. Несмотря на огромные потери, наступающие взбираются по лестницам на стены, цепляются за зубцы, встают на плечи товарищей, чтобы перелезть через пробоины в стенах, и с саблями наголо теснят врага, который теряется, и начинает отступать. Но до царя, стоящего самозабвенно в молитве на коленях перед иконами, не доносится ни звяканья скрестившихся лезвий, ни крики, ни стоны. Ни один раз прибегают к нему военачальники с просьбой прервать молитвы и появиться перед войсками во время столь тяжелого для них испытания, по малодушию или действительно из нежелания прервать молитву, но он отказывается выйти до окончания службы. В Казани тем временем продолжается резня. Бьются даже на крышах домов. Разъяренные русские не жалеют ни женщин, ни детей. Они перерезают им горло, либо связывают, чтобы забрать в рабство. На рыночной площади останавливаются изумленные открывшимся их взгляду богатством. Золото, серебро, меха, шелка. Сразу растеряв свой боевой пыл, начинают грабить. Осажденные пользуются этим, чтобы начать контратаку. Но русские реагируют мгновенно. Яростный бой возобновляется. Снова бояре умоляют Ивана показаться. Он колеблется немного, целует чудотворный образ преподобного Сергия, причищается глотком святой воды и частицей просфоры, получает напутствие своего духовника и садится верхом. Когда он появляется на поле, над руинами города уже развивается русский стяг. Нападавшие численностью превосходили противника, и царь был прав, предававшись молитвам вместо того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Он въезжает в Казань, горцуя на лошади, по лужам крови среди нагромождения человеческих тел. Между тем Едигер Магмет укрылся с остатками войска в своем дворце. Когда ворота, ведущие к нему, были открыты, женщины в богатых одеяниях бросились в ноги неприятелю. Но сам Едигер Магмет успел бежать. Его обнаруживают в уцелевшей башне. Видя, что пришел конец, он становится на колени перед победителем и просит его милости. Иван великодушно дарует ему прощение, говоря, «Несчастный!» «Не знаешь ты могущества Руси!» Поздравив воевод, он велит собрать армию на поле и, стоя перед солдатами в забрызганной кровью одежде, с лицами, почерневшими от пороха, произносит «Воины мужественные! Бояре! Воеводы! Чиновники!» «В сей знаменитый день, страдая за имя Божие!» за веру отечества и царя. Вы приобрели славу неслыханную в наше время. Никто не показывал такой храбрости. Никто не одерживал такой победы. Вы, новые македоняне, достойные потомки витязей, которые с великим князем Димитрием сокрушили Мамая, любезнейшие сыны России, там на поле чести лежащие, Вы уже сияете в венцах небесных вместе с первыми мучениками христианства. Все дела Божие. Наше есть славить вас во веки веков, вписать имена ваши на хартии священной для поминовения в Соборной Апостольской Церкви, а вы своею кровью обогренные, но еще живые для нашей любви и признательности, все храбрые, коих вижу перед собой, внимайте и верьте моему обету любить и жаловать вас до конца дней моих. Теперь успокойтесь, победители! Так, 2 октября 1552 года Казань становится русской И 22-летний царь гордится своим первым завоеванием, хотя в эти героические дни ни разу не держал в руках сабли, а на плече лука ни разу не навестил передовые позиции. Он лишь истово молился. Время от времени он в парадном одеянии появлялся в лагере. Все равно для сражавшихся он символ русского могущества, храбрости и веры. Едигер Магмед, признав его своим государем, обещает принять христианскую веру по прибытии в Москву. По его настоянию, многие татары тоже переходят в православие. Женщины из гаремов и казанские вдовы приглашены на Большой пир. Они тоже торопятся отречься от мусульманской веры, став женами победителей. Они подарят им прекрасных сыновей, у которых в крови будет воинская доблесть обоих народов, думает Иван. Город начинают восстанавливать. Иван кропит руины святой водой, чтобы очистить их, и закладывает первый камень в основании Благовещенского собора. Затем в сопровождении духовенства ходит по улицам, указывая, где строить православные храмы. Он мечтает заменить все татарское население Казани русскими. Но несмотря на привилегии, которые даны торговцам из Москвы, Нижнего Новгорода, пожелавшим здесь обосноваться, подобных добровольцев мало, хотя Казань, основанная болгарами, а затем завоеванная монголами, с незапамятных времен важный центр торговли, известный своими ярмарками и торговлей с Китаем, Персией и Самаркандом. Нельзя допустить, чтобы это идеальное место на пересечении торговых путей зачахло. Чтобы не прервалось столь выгодное общение за границей. Иван вынужден обратиться к Магометанам, не требуя более их обращения. Достаточно принести присягу царю и исправно платить налоги, пережив последствия этих ужасных событий, татары возвращаются, открываются лавки, и странное сообщество людей, наполовину русское, наполовину монгольское, наполовину православное, наполовину мусульманское, начинает разгребать руины и жить в добром согласии. Иван остается глух к просьбам своих военачальников, которые хотели бы видеть царя рядом, и решает возвратиться в Москву. Он оставляет в Казани гарнизон численностью 5000 человек и назначает князя Александра Шуйского наместником Казани, а его товарищем князя Василия Серебряного. Их задача усмирять непокорные племена. У него же есть и другие заботы. Он хочет поскорее увидеть жену и показаться в Москве во всем блеске своей славы. 14 октября... Он отплывает. В Нижнем Новгороде его ожидает грандиозная встреча. Толпа кричит так громко, что перекрывает пение духовенства. Народ тем более доволен, что набеги татар до последнего времени представляли серьезную опасность для знаменитой ярмарки. К тому же в Казани теперь нет базара, и это может привлечь еще больше желающих в Нижний. «Бог помог уничтожить грозного торгового соперника. Слава ему!» Иван снова произносит прочувствованную длинную речь и уже верхом продолжает свой путь в Москву. Не доезжая до Владимира, встречает посланного Анастасии Боярина. Она передает, что родила сына Димитрия. От радости Иван плачет, спрыгивая с лошади, и, не зная, как отблагодарить вестника, дарит ему с плеча одежду царскую и коня из-под себя. Анастасия уже родила двух дочерей. Анна умерла, не дожив до двух лет. Мария жива. Но это не столь значимое событие в жизни государя, как появление на свет наследника. Ему кажется, что, наконец, он обрел согласие с Богом, И это странным образом мешает ему спешить к супруге. Он останавливается во Владимире и долго предается молитвам. Следующая остановка в Суздале и вновь молитвы. В нескольких верстах от столицы он останавливается в Троице-Сергиевом монастыре, где молится у мощей преподобного Сергия и беседует с монахами. В Москве, куда он наконец приезжает 29 октября, его ждет триумфальный прием. Сбежалось столько народу, что стражники с трудом сдерживают его. Прорывая их ряды, бормочущие что-то люди, плачущие женщины, все целуют царские стремена. Многое лето царю благочестивому, победителю варваров, избавителю христиан, доносится со всех сторон. Еще раз не отказывает Иван себе в удовольствии услышать свой голос, разносящийся над толпой, он обращается к митрополиту Макарию и духовенству. «Собор духовенства православного! Отче, митрополиты, владыки, я молил вас быть... Ревностными ходатаями перед Всевышним За царя и царство, Вспомнив слово евангельское, Бдите и молитесь, а да не внидите в напасть, Вы, достойные святители церкви, молитесь! И Бог услышал вас, и помог нам, И хан гонимый единственно гневом небесным Бежал малодушно, Ободренные явным действием вашей молитвы, мы подвиглись на Казань, благополучно достигли цели. Сей град многолюдный пал пред нами. Судом Господним единый час изгибли неверные без вести. Царих, взят в плен, исчезла прелесть Магометова. На ее месте водружен святой крест, а мы во здравии и весельи, пришли сюда к образу Богоматери, к мощам великих угодников, к вашей святыне, в свою любезную отчизну молю вас и ныне да ревностным ходатайством у престола Божия И мудрыми своими наставлениями способствуйте мне утвердить закон, правду, благие нравы внутри государства. доцветет да Отечество под сенью мира и добродетели, доцветет да в нем христианство, да познают Бога истинного неверные, новые подданные России, и вместе с нами дославят Святую Троицу во веки веков». «Аминь!» Митрополит отвечает ему, «Царю благочестивый, мы, твои богомольцы, удивленные избытком небесной к нам милости, что речем перед Господом? Разве токмо воскликнем, дивен Бог творяй чудеса? Какая победа!»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 «Веселися, о царь любезный, Богу и Отечеству! Даровав победу, Всевышний даровал тебе и вожделенного первородного сына, а мы тебе, государю благочестивому, за твои труды и подвиги великие, со всеми святителями, со всеми православными христианами кланяемся». С этими словами митрополит, духовенство, соновники и народ — Падают ниц перед государем. Иван опьянен видом этого множества голов, склоненных к его ногам. Затем снимают тяжелые доспехи и надевают большой царский наряд, крест и шапку Мономаха. Духовенство с иконами, крестами, хоругвями, кадилами и лампадами окружает его и провожает в Кремль. Поклонившись могилам предков, Иван направляется во дворец, где его ждет царица, которой пока не разрешает вставать. При виде его она забывает о своей слабости, бросается к нему, обнимает, плача и смеясь одновременно, колени своего супруга. Он подымает ее, целует в лоб и просит принести сына. 8 ноября 1552 года Духовенство и бояре приглашены во дворец на пир. По такому случаю Иван делает каждому подарок в соответствии с чином и по заслугам. Собори и шкуры, парча, золотые кубки, одежда, лошади, набитые кошельки, ковры, оружие, владение. Празднества продолжаются три дня. Все крепко пьют от души смеются, слушают гуслеров, прославляющих царские победы. Вся Россия в великой радости. Чтобы надолго осталась память о взятии Казани, государь приказывает возвести на Большой площади перед Кремлем собор Покрова Пресвятой Богородицы, который впоследствии станут называть Собором Василия Блаженного. Примечание. Собор построен на месте кладбища, где был похоронен Василий Блаженный, которого царь особенно почитал. Конец примечания. Макарий поддерживает это начинание. Вместе они набрасывают первые планы будущего здания. Им кажется, что оно должно быть ни на что не похожим. Поражать буйством формы красок – отражая ликование и религиозный мистицизм одновременно, они не могут решить, кого пригласить строить его. Сначала думают об итальянцах, которые уже немало сделали в Москве и хорошо себя зарекомендовали, но потом решают, что строить собор в честь триумфальной победы России должен только русский, и выбор падает на барму и постника. Примечание – По преданию, им потом выкололи глаза, чтобы они не смогли построить еще один столь же прекрасный храм. Конец примечания. Они возведут собор, в котором отразится весь противоречивый характер царя. Понемногу из-под земли начнет вырастать изящная, необычная церковь с восемью разного размера куполами, над ними один позолоченный. Разноцветные, гладкие и чешуйчатые, устремятся они к небу. Храм будет похож на корзинку с диковинными фруктами, приготовленную к столу какого-то великана. На строительство уйдет шесть лет. Деньги на него дадут жители Казани в качестве компенсации за ущерб, причиненный России.